суд над головиными ослабил боярскую партию чем немедленно воспользовались сторонники партии романова раздор между никитой романовым и мстиславским привлек общее внимание став преемником заболевшего романова гудунов повел борьбу с мстиславским с удвоенной энергией столкновение завершилось отставкой самого знатного из членов регенского совета в былые времена Грозный неоднократно принуждал главу земщины Мстиславского к публичным покаяниям. Мстиславский признал себя виновным в том, что татары сожгли дотла русскую столицу, а царские полки потерпели поражение в войне с Баторием. При Федоре на голову Мстиславского посыпались новые обвинения. В Москве был пущен слух, будто регент хотел заманить Годунова к себе в дом и убить во время пира. Борис получил удобный повод затеять грандиозный процесс – но он постарался избежать ненужного шума и убедил престарелого регента добровольно уйти на покой. Нам удалось найти монастырскую запись, красноречивое свидетельство пострижения старшего опекуна. Июля в 23-й день приезжал в Соловецкий монастырь «Помолитесь, князь Иван Федорович Мстиславский» и дал на корм на два стола 20 рублей. Центральный государственный архив древних актов, фонд Соловецкого монастыря, номер 211, опись 1, номер 3 листы 8, 8 оборотный. Из Соловков боярин уехал на Белоозеро в Кириллов монастырь, и там постригся под именем старца Ионы. Как видно, регента доставили к месту заточения совсем не так, как доставляли других опальных изменников. Ему позволили по дороге совершить паломничество в Соловецкий монастырь. Согласие Мстиславского на добровольное изгнание избавило от опалы членов его семьи. Сын регента унаследовал от отца удельное княжество и пост главы Боярской думы. Отставки Мстиславского предшествовала сложная закулисная борьба, в которой едва ли не решающую роль сыграл главный дьяк думы Андрей Щелкалов. Писатель смутного времени Иван Тимофеев называл Щелкалова наставником Бориса, научившим его одолевать благородных. Тимофеев служил под началом Щелкалова и знал больше других. Глава приказной бюрократии в самом деле помог Годунову выдержать столкновение с Мстиславским. Современники характеризовали Щелкалова как человека исключительно умного и пронырливого. Дьяк обладал удивительной работоспособностью. Не зная покоя ни днем, ни ночью, он работал как мул. Щелкаловы были выходцами из посадской среды. Дед Андрея торговал скотом, его называли «конским барышником». Отец Щелкалова начинал карьеру как поп, а закончил ее в должности дьяка. После 20-летней службы в приказах Андрей Щелкалов стал одним из ведущих деятелей земщин. Борис искал его дружбы и в порыве благодарности даже называл безродного дьяка отцом. больше унижения себе он не мог придумать. У Годунова были причины заискивать перед руководителем земщин. В начале 1585 года переводчик посольского приказа Яков Заборовский, будучи в Польше, передал полякам исключительно важную информацию о положении в Москве. По его словам, русские окончательно договорились между собой, и из них только двое держат в своих руках управление всей страной и царством московским. Одного из них зовут Борисом Федоровичем Годуновым, а другой, временный правитель, или нечто вроде этого, Андрей Щелкалов. Он, то есть переводчик, думает, что положение Щелкалова более прочное, чем у зятя князя. Земщина не простила Годунову, его опричного прошлого. Чем выше он возносился, тем острее чувствовал непрочность своего положения. Многие считали Бориса не более чем временщиком. Между тем Федор обладал слабым здоровьем, и ему предрекали короткую жизнь. Он смертельно заболел и едва не умер в первый же год царствования. Борис прекрасно понимал, что кончина Федора привела бы к быстрому крушению его карьеры, и лихорадочно искал выхода. В начале 1585 года Годунов направил нескольких доверенных лиц в Вену. Переговоры с Венским двором были окружены строжайшей тайной, но поляки... Вскоре же проведали о них. Переводчик Заборовский, непосредственно участвовавший в переговорах, снабдил их точной информацией. Его разоблачения носили сенсационный характер. Не рассчитывая на то, что Ирина Годунова сохранит трон после смерти мужа, Борис тайно предложил Вене обсудить вопрос о заключении брака между нею и австрийским принцем и о последующем возведении принца на московский трон. Правитель не видел иных способов удержать власть. Но затеянное им сватовство завершилось неслыханным скандалом. Царь Федор выздоровел, а переговоры получили огласку. Польский посол заявил Боярской думе решительный протест по поводу венских переговоров. Инициаторы интриги выступили с неловкими оправданиями. «И мы то ставим в великое удивление, что такие слова злодейские». «Нехто затеял злодеи и изменник, заявили они. Центральный государственный архив древних актов, фонд 79. Сношение России с Польшей. Книга 16, лист 141. Оправдания никого не смогли обмануть. Федор был оскорблен до глубины души. Безоблачные до того отношения между родственниками омрачились. В дальнейшем кроткий царь не раз прибегал к палке, чтобы проучить Шурина. Боярская партия использовала промок Годунова, чтобы добиться реванша. Положение Бориса казалось безнадежным. Сам он готовился к худшему. Борис не оставил записок, которые позволили бы судить о его внутренних переживаниях. Но, как и многие другие люди того времени, он поверял свои тревоги не дневнику, а монахам. Обращение к церкви подкреплялись внушительными денежными затратами. В росписях монастырских доходов людские переживания получали денежное выражение. Порой прозаические цифры оказывались ценнее красноречивых записей дневника. 30 ноября 1585 года Троица Сергиев монастырь получил от Годунова фантастическую сумму – тысячу рублей. Даже коронованные особы – прибегая к таким пожертвованиям лишь в редких и исключительных случаях. Вклад денег в монастырь служил верным способом обеспечить будущее семьи. Опала влекла за собой конфискацию имуществ. Но это правило не распространялось на имущество и деньги, вложенные в монастырь. Как видно, Борис заботился о том, чтобы обеспечить своей семье приличное содержание в случае опалы. За месяц до обращения в монастырь Годунов направил в Лондон своего агента Джерома горсея с тайной миссией. Англичанин помчался к границе с такой поспешностью, будто за ним гнались, и в пути забил насмерть двух русских ямщиков. В Лондоне не поверили своим ушам, когда Горсия изложил Королевскому совету просьбу Годунова. Борис просил в случае беды предоставить ему и его семье убежище в Англии. Разъяснения эмиссара рассеяли все сомнения в серьезности его намерений. Горсей уведомил королеву, что сокровища Годунова уже в Соловецком монастыре. Оттуда, при первом удобном случае, их легко переправить в Лондон. Королева Елизавета не скрыла своего удивления и долго расспрашивала Горсей о причинах, по которым Годунов намеревался вывести из России свои богатства. В Лондоне Горсей должен был выполнить еще одно поручение деликатного свойства. Он обратился к лучшим английским медикам за рекомендациями относительно царицы Ирины, которая часто, но неудачно бывала беременна. С наступлением весенней навигации английский корабль доставил в Россию опытную акушерку. Но дело получило преждевременную огласку и принесло много неприятностей Борису. Ему пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы не допустить обсуждения щекотливого вопроса в Боярской думе. В своем письме Федору королева Елизавета сообщала, что посылает к русскому двору искусную опытную повивальную бабку и доктора, который будет руководить действиями бабки и принесет пользу здоровью цариц. Однако в Москву был допущен один только доктор. Повивальную бабку задержали в Вологде, всякие упоминания о ней были тщательно удалены из королевской грамоты при переводе на русский язык. Представленный членом Боярской думы перевод гласил, что из Лондона прибыл доктор, который своим разумом в докторстве лучше и иных баб. Годуновы надеялись, что рождение наследника разуму прочит будущее династии и, следовательно, их собственное положение при дворе. Но обращение к иноверцам и еретикам привело в неистовство противников Бориса, ревностно заботившихся о благочестии и не допускавших мысли о том, что еретическая «дохторица» — повивальная бабка — может облегчить появление на свет православного царевича. В Москве назревали грозные события, и Борис вынужден был смириться. Дохторица жила в Вологде целый год да так ни с чем и уехала на родину. Рождение наследника не входило в расчеты оппозиции. Царская семья оказалась игрушкой в руках могущественных бояр и духовенства, объединившихся в попытке уничтожить Годунова. Борис познал могущество и бессилие. Ему не удалось сохранить в тайное обращение к лондонскому и венскому дворам. С весны 1586 года По Москве поползли зловещие слухи, будто Годуновы хотят возвести на трон австрийского католика и при живом муже сватают за него царицу Ирину, а в случае неудачи готовы бежать к английским протестантам. Все эти толки дали новую пищу для боярской агитации против Бориса. Положение в столице осложнилось после того, как в конце апреля умер Никита Романов-Юрьев. Последовавшее затем народное возмущение едва не погубило Годуновых. Современники, пережившие смуту, с восторгом вспоминали о тихом и безмятежном царствовании Федора, но они многое забыли. Принято называть бунташным время царя Алексея Михайловича. На самом деле, бунташный век начался сразу после смерти Грозного. При тишайшем Федоре народные волнения повторялись с поразительной периодичностью и силой. В 1586 году царские дипломаты выступили за рубежом с категорическим опровержением слухов о том, что московские правители в Кремле-городе в осаде сидели. Того не бывало, заявили послы, то нехто сказывал, не гораздо бездельник, от кого от мужиков в осаде сидеть. А сторожи в городе и поворотам то не ново, издавна так ведется, для всякого бережения. Центральный государственный архив древних актов. Книга 17, лист 143. Дипломаты говорили неправду. Летописи и монастырские записи не оставляют сомнений на этот счет. Расходные книги чудового монастыря засвидетельствовали факт осады Кремля с полной неопровержимостью. В середине мая 1586 года Монастырь закупал боеприпасы для осадного времени. Как видно, монастырские слуги в дни осады охраняли кремлевские стены вместе со стрельцами. Летописи позволяют заключить, что внезапно вспыхнувшее возмущение застало правителей врасплох. Народ, московских людей множество, ворвался в Кремль и запрудил площадь перед Грановитой палатой. Толпа требовала выдачи Бориса, олицетворявшего теперь в ее глазах гнета несправедливость. Москвичи, повествует летописец, хотели побить камнями без милости всех годуновых разом. Борис бессилен был защитить себя и своих ближних. Но разбушевавшаяся народная стихия ошеломила власть имущих. Бояре старались любой ценой успокоить чернь и удалить ее из Кремля. Ради достижения этой цели им пришлось помириться между собой. Роль мирового посредника взял на себя митрополит Дионисий. Шуйские не смогли использовать благоприятный момент для расправы со своими противниками. От имени всех бояр регент Иван Шуйский заверил народ в том, что им на Бориса нет гнева, что они помирились и впредь враждовать не хотят между себя. Несколько торговых мужиков попытались перечить боярину, но момент был упущен, и настроение толпы переменилось. Как только народ покинул Кремль, бояре немедленно затворили все ворота, расставили стрельцов на стенах и окружили многочисленной стражей государев двор. Началось известное по дипломатическим документам сидение в Кремле в осаде. Судьба Годуновых, казалось, висела на волоске. Борис все больше утверждался в намерении искать спасения за рубежом. Лагерь его сторонников таял на глазах. Причина неудачи Бориса не была тайной. Под давлением земщины Борис распустил дворовую охрану и тем самым лишился важного инструмента по поддержанию порядка. Он не мог эффективно контролировать положение в столице. Московские волнения принесли наибольшие политические выгоды боярам Шуйским. При любом безвластии эта семья неизменно оказывалась на поверхности. Так случилось после смерти Василия Третьего и Ивана IV, а в дальнейшем после гибели Годунова и Лжедмитрия. Шуйские олицетворяли могущество русской аристократии, они были сильны также своими связями в дворянской среде. Их традиционно поддерживало столичное население, в особенности богатое московское купечество. Группировку шуйских возглавлял Иван Петрович Шуйский, пользовавшийся большой популярностью. Помимо регента в Боярской думе сидели бояре Андрей Василий и Дмитрий Иванович Шуйский, а также боярин Василий Федорович Скопин Шуйский. Мир между Шуйскими и Годуновыми оказался недолговечным. Знать спешила использовать ничем не прикрытое поражение Бориса, чтобы окончательно избавиться от него. Шуйские инспирировали новые выступления земщины против Годуновых. Как русские, так и иностранные источники совершенно различного происхождения одинаково свидетельствуют о том, что оппозиция пыталась навязать развод царю Федору и тем нанести смертельный удар влиянию Бориса. Земцы явились во дворец и подали Федору прошение – чтобы он, государь, чадородие ради второй брак принял, а первую свою царицу отпустил воиноческий чин. Попов. сборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы. Москва, 1869 год, страница 187. Прошение равнозначно было соборному приговору. Его подписали регент князь Иван Шуйский и другие члены Боярской думы, митрополит Дионисий, епископы и вожди посада, гости и торговые люди. Чины требовали пострижения Ирины Годуновой, а следовательно и удаления Бориса. Выступление земщины носило внушительный характер. В молодости Федора угнетал страх перед отцовскими побоями. Но даже своенравному деспуту отцу не удалось принудить безвольного сына к разводу. Еще меньше шансов на успех имели бояре и митрополит, предпринявшие попытку вмешаться в его семейную жизнь. 13 октября 1586 года митрополит Дионисий был лишен сана, пострижен в монахи и сослан в Хутынский монастырь в Новгороде. Его собеседника, крутицкого архиепископа Варлаама Пушкина, заточили в новгородский Антониев монастырь. Опальные церковники получили возможность продолжать свои беседы в тиши и уединении. Семейные дела царя Федора не были единственным пунктом разногласий между сторонниками Годунова и Боярской партии. Постоянные споры вызывали дела внешнеполитические. Знать выступала за более тесное сближение с речью Посполитой. Литовский канцлер Сапега в письмах из Москвы писал, что знатные бояре – сторонники короля Батория. Переводчик посольского приказа Заборовский в 1585 году подтвердил эту информацию и дополнил ее важнейшими подробностями. Он тайно уведомил Батории о том, что пропольскую партию в Москве возглавляют шуйские, которые очень преданы королю и все надежды возлагают на то, что своими владениями, как бы отцы в Ореоле, соседствуют с королевскими владениями. Осведомленность чиновника Московского дипломатического ведомства не подлежит сомнению. Об истоках польских симпатий шуйских можно догадаться. Московской знати, импонировали политические порядки Речи Посполитой, ограничивавшие королевскую власть в пользу магнатов. Бояре не прочь были распространить подобные порядки на Руси и таким путем ограничить самодержавную власть царя. Король Стефан Баторий знал о раздорах между ведущими боярами и о народных возмущениях в Москве. В его переписке с иезуитом Посевино Можно встретить утверждение насчет того, что бояре и почти весь народ московский, не желая терпеть деспотизм Годунова, ждут лишь польской помощи. Знатные московские эмигранты советовали королю не терять времени. Один из них, Михаил Головин, заявил Баторию, «Где король не придет, тут все его будет. Никто против его руки не подымет». Из-за резни великой в боярах. Для розни и нестроения служите и бейтеся никто не хочет. Центральный государственный архив древних актов, фонд 79, книга 15, лист 629. В конце 1586 года в Польше начал работу семь, который должен был обсудить и конкретизировать планы вторжения в Россию. На пороге войны с Речью Посполитой Борис Годунов бросил вождям боярской оппозиции прямое обвинение в изменнических связях с врагами. Как стало известно, в Литве глубокой осенью 1586 года он заявил в Думе о том, что Андрей Шуйский ездил под видом охоты на границу и встречался там с литовскими панами. По слухам, боярину удалось оправдаться, но разбирательство в Думе будто бы закончилось тем, что Годунов и Шуйский подрались и ранили друг друга. По свидетельству осведомленных современников, недовольные организовали заговор против Бориса. Австрийский посол Варкач узнал о нем из уст самого Годунова. В отчете о беседе Варкач писал, «Душеприказчики, то есть душеприказчики царя Ивана, приобрели себе много тайных сообщников, особенно из горожан и купцов, Для того, чтобы внезапно напасть на Бориса и всех тех, кто стоит им поперек дороги, убрать их, а в дальнейшем править по своей воле. Много лет году новые подвязались на поприще политического сыска. У них повсюду были глаза и уши. Правитель своевременно узнал о планах заговорщиков. Но он не в состоянии был помешать их действиям и, по словам Горсия, довольствовался тем, что окружил себя многочисленной охраной. В последних числах декабря 1586 года в пограничную литовскую крепость Витебск поступили сведения о крупных беспорядках в русской столице. Местный воевода направил своему правительству два письма с информацией об этих событиях. В первом письме он писал, что зачинщиком беспорядков был Андрей Шуйский, которому удалось договориться со Щелкаловым. Во втором письме имя Щелкалова не фигурировало. Согласно последней версии, во время нападения Шуйского на двор Годунова погибли сам Борис и другой большой боярин, а вместе с ними полегло до 800 человек. Литовцы сочувствовали Шуйским и давно ждали известия об их успехе. Поэтому они легко поверили тому, что Годунов погиб, а Щелкалов примкнул к мятежникам. Слухи такого рода оказались недостоверными. И все же донесения литовских разведчиков не были сплошным вымыслом. Одновременно с донесением из Витебска литовское правительство получило информацию о московских происшествиях из первых рук. Через своих представителей за рубежом посольский приказ официально уведомил литовцев о ссылке боярина Андрея Шуйского в деревню и казни московских торговых мужиков, которые... Поворовали были, не в свойское дело вступилися. Как видно, в Москве произошел мятеж или была предпринята попытка мятежа с участием посадских людей. Разгромить двор Годуновых не удалось. Борис подготовился к отпору и противопоставил мятежникам внушительную силу. Оправившись от переждого страха, Годунов, чтобы запугать чернь, приказал обезглавить у стен Кремля шестерых купцов. Многие посадские люди отправились в ссылку в Сибирь. Санкции против шуйских отличались удивительной мягкостью и резко контрастировали с мерами против вождей посада. Согласно официальным разъяснениям, князю Андрею не была объявлена опала, хотя он и принужден был покинуть столицу. Регента Ивана Шуйского отослали в его отдаленную вотчину город Кинишму. В отсутствие шуйских власти приступили к расследованию причин и обстоятельств заговора. Розыск велся с применением обычных в то время средств. Участников заговора брали на пыточный двор и допрашивались пристрастием. Некоторые из арестованных дворян, убедившись, что дело их проиграно, поспешили сменить знамена. Фёдор Мелюков, служивший в свете шуйских, подал донос. Следствие продолжалось много месяцев и дало в руки правительства важные улики, после чего за рубежом было сделано новое заявление по поводу дела Шуйских. «Князь Андрей Шуйский с братьею», — гласила официальная версия, «учали перед государем измену делать неправду и на всякое лихо умышлять с торговыми мужики, на всякое лихо. А князь Иван Петрович им потакающий к ним же пристал» и неправды многие показал перед государем. Центральный государственный архив древних актов, фонд 79, книга 18, лист 123. Русские дипломаты не стали разъяснять полякам, в чем именно состояла измена шуйских и их приверженцев мужиков. Однако в Москве власти открыто объявили о том, что заговорщики поддерживали тесные связи с польским правительством, Австрийский посол Варкач писал в своем донесении из Москвы в 1589 году. «Душеприказчики хотели, как нынче заявляет Борис, тайно сговориться с Польшей и включить Россию в ее состав. Вообще имеются основательные подозрения, что все это вовсе не выдумки». Московские беспорядки побудили Годунова к решительным действиям против боярской оппозиции. Страна оказалась на пороге новых политических потрясений. Весь горизонт от края до края затянули грозовые тучи. Однако удар грома последовал с запозданием.